35 принесла завтрак. Молоко, каша странного чёрно-зелёного цвета. Чуть кисловатая, но мне понравилось. И блюдце с какими-то ягодами. Очень напоминали крыжовник, только почему-то и сине-чёрный, словно черника. В общем, памятуя, что поесть теперь удастся не скоро, я почистила тарелки. А что? Бывала я в походах, с той же райкой и бывала. Антисанитария, пластиковые тарелки, приборы Лёнька вообще забыл. А потом шутил ещё, что мы, как настоящие буржуи, руки и посуду не абы чем моем, а есентуками. Но то был поход на берег Камы. полчаса общественным транспортом и 15 минут пешком. А тут неизвестно, сколько шататься придётся. И что-то мне подсказывало: каша из одного ведра на всех, больше на что можно надеяться. Что-то оказалось право во всём. Впрочем, джинсы мне всё-таки принесли. Райкины но сняли их с кого-то другого, иначе рая принесла бы сама, а не так. Тридцать пятая и приволокла, да с таким триумфальным видом, словно лично ныряла в портал и на землю моталась. Поскольку я никак не смогла найти организатора наших сборов, то в сопровождении Тори отправилась на кухню. Кухня всегда является магнитом для непрекаянных землян. Особенно пермяков, особенно студентов. Вот и Рая с Леней паслись там же. Именно паслись, потому что стояли с пустым видом и жевали траву. Траву, Карл! Э-э-э, протянула, не зная, что и сказать. Му? Чего? Лёнька смекнул первым. Беглис. Чего? На этот раз реплика принадлежала мне, а не Рае. Вкус жареной картошечки с грибами, калорийность запечённой баранины, а вес не больше тетради. Дегустируем, подтвердила Рая. когда из-за угла показалась баба коза с охапкой сена, то есть беглеса. О, Софьюшка, проходи, проходи. Завтракать будешь? Да я как бы уже, бросая недоверчивые взгляды в сторону ребят, жующих, ну, как пить, дать обыкновенный пырей. Меня так и подмывало перейти на коровьи языки. Я спросить хотела, а кто сборами занимается? Так ведь оно как? Каждый сам за себя. Но я для вас и магала сумочку собрала. Перевела взгляд на сумочку и захотелось плакать. А сколько до этого острова отверженных добираться? Дня за 2, думаю, управитесь, задумалась повариха, отряхивая руки и фартук от зелени. Да ты не переживай, магал великолепный охотник, как и крысоносы. Они хоть и похожи на крыс, но злубу или шайтана поймают в два счёта. Ребята заблеяли, то есть захихикали. Но с набитым ртом звук явно получился овечий. У вас тут и злобные духи водятся. Я передёрнула плечами, представляя себе сомнительное удовольствие. Чёрта жареного на углях с яблоком в заднице. Или лимоном во рту? Злобные духи? Баба-коза налила стакан молока и протянула мне. Ну, шайтан окаянный. Все время забываю, что вы не из Вёрджила. Зверек такой, вкусный очень, похож на... Она задумалась, подбирая ассоциации. «На кошку!» Я сглотнула. «Давайте лучше собираться!» Рая с отвращением отложила траву. Даже Лёни стала не по себе. Мы ж не китайцы и не вьетнамцы. «Я что-то не так сказала?» спросила женщина, подвинув ко мне корзинку, в которую я тут же заглянула. Понимаете, у нас кошки домашние любимицы. Мы их не едим. Мы им имя даём. Спим с ними, гладим, любим, целуем. Они снимают стресс и дарят мурмурмяшечки. Кошек есть, ну, это неправильно как-то. Это как съесть свою младшую сестру или брата. «Верно, Зорин, в ваш мир ходил. Удивительная эта ваша земля!» «Удивительная!» — мечтательно повторила она. «Вы смотрите, девочки, кухня в вашем распоряжении. Если что нужно, складывайте. А я поскочу в огород, там дел не в проворот. Капуста никак вянуть не хочет». Уж не знаю, что с ней делать. Радоваться, например. Это ж хорошо, когда не вянет. Странный какой-то мир. Странный и неправильный. Всё тут у них не по-человечески. Открыв корзинку, обнаружила кругляш колбасы, ворох травы, три мешочка с какими-то зёрнами. Верно, кашами. две буханки хлеба и бутылку молока. «М-да-а-а», — глубокомысленно изрекли мы с ребятами и принялись за настоящие сборы. Люблю я читать фэнтези, но меня всегда поражало, как герои, измученные долгим путешествием, умудряются найти в себе силы, чтобы, разбив лагерь, бегать по лесам, в поисках кого сытного. Ладно пристрелить полдела, так ведь ещё встретить надо. Сколько по земным лесам не шаталась, ни разу никого не встречала. А тут, конечно же, шайтаны сами из кустов повыскакивают и на вертел запрыгнут. Хорошо. Допустим, Выскочил он, рогатый и красноглазый. Так ведь сам себя не разделает и не пожарит. Это час на разделать, полтора на пожарить. 2 1/2 часа. Шутка ли? С голода умереть можно за это время? Нет, Вёрджлу определённо не хватало сосисок, консервы и старой доброй тушёнки. Ясное дело, что ничего подобного мы не обнаружили. Зато взяли побольше воды. Бог его знает, как земной, так и иноземный, есть ли у них ключи в лесах. А если эти ключи загажены, так же как и наши, то в них я даже руки помыть не рискну. Дифтерия, тиф, столбняк, холера. Как доктор Я ещё с десятка три могу назвать заразы, которая там может обитать. В общем, с водой это Лёнькина похвальная инициатива. Он выводы из прошлого раза сделал. Взяли салфетки и даже приборы. Кроме того, ту же крупу где-то варить надо. В итоге набралось шесть внушительных корзинок и одна сумка. Чай, ни одного человека кормить. Точно. Чай надо взять. Вот вы где, воскликнул незнакомый мужик. Мы уже вас заждались. Идёмте. И вдруг понимаю, что мы упустили кое-что важное. Самое важное. А ночью у вас холодное? А комары? «Одожди!» В итоге сумок увеличилось еще на шесть штук. Никто не подумал ни о палатках, ни об одеялах. Никто, кроме нас. В итоге на поляну отправления мы выходили порядком нагруженные. Я едва тащила два тюфяка. Ленька нагрузил на себя спиток. Парочку тащила Рая. Рая. Остальное незнакомый мужик, который за нами пришёл. Вот ты какая улица. С неба светило вполне привычное земное солнце, вот только само небо не лазурного, а лилово-серебристого оттенка. Кожу ласкал приятный мягкий ветерок. Единственное, что настораживало вялая трава. То есть деревья странноватые, жёлто-фиолетовые, синие и красные, тянулись к солнцу и цвели, на некоторых даже непонятные плоды имелись, а трава, зелёная, кстати, вся повяла. Мы с ребятами синхронно опустили головы и хмыкнули. «Что у вас с травой? Радиация, что ли?» Чего вялая такая? Так дождь прошёл, как само собой разумеющееся, пояснил незнакомый мужик, который даже не соизволил представиться. Но не до этого стало, когда поляну сотряс возмущённый вопль Магала: "Стоять!" Как были, так и встали все, даже Сайнарык. Красивые, кстати. Огромные, крылатые, с мощным львиным телом и гигантской орлиной мордой. Магал преодолел расстояние до нас в считанные секунды. Чего не так? Сумки. Ну да. Спасибо, капитан очевидность. Что-то ещё? Ты, женщина, алави Для того, чтобы носить тяжести, есть мужчины. Нет, ну, я понимаю, он бы взял у меня сумки, а я бы такая мечтательно вздохнула и глядела вслед удаляющейся мощной фигуре и вздыхала. Ага, он поднял на руки меня вместе с сумками и к сайнарам поволок. А я как же возмутилась Рая. Я тоже женщина. Меня кто на ручки возьмёт? К счастью, мелькнули тени, видимо, те самые Гатхары, и выхватили из её рук сумки. На ручки, конечно, не взяли, но тоже помощь. Я привыкла тяжести носить, не стоило Зевила, обнимая сумки и удобно устроившись в сильных руках, как в автокресле. Дурная привычка, отвыкай. А ведь от такого отношения и замурлыкать недолго. Вот только чем ближе мы подходили к Сайнарам, тем больше я понимала, что не хочу на них лететь. Не могу я. И вообще, у меня, кажется, аэрофобия начинается. Когда меня мягко опустили на землю, а сумки передали тому самому незнакомому мужику, который, видимо, выполняет роль подоскуна, потому что грузил на одного из самых мощных сайнаров все наши пожитки. Наэль произнёс: Это Гордон. Моё лицо сейчас очень напоминало начинающийся приступ инсульта. А уж когда Гордон изволил чихнуть, я и вовсе завизжала, попятилась, запнулась за корягу и не свалилась только потому, что Наэль удержал. прижалась к нему, не в силах смотреть на огромного монстра. Нет, ну шутка ли? Размером с одноэтажный дом. Глаза, что колёса 25-го радиуса. А зубам любой мегалодон позавидует. И вот на это, с позволения сказать, средство передвижения я должна взобраться. Да, нож меня проглотит. Такая взрослая девочка, а испугалась маленькой птички. Эта маленькая птичка меня сожрёт за 10 секунд. 7, поправила Рая, тоже отступив на шаг назад. Полторы, сознанием дела выдал Лёнька. Подходя ближе к своему Сайнару и осторожно протягивая руку, огромное животное опустило голову, понюхало протянутую конечность друга и сочтя её неинтересной, отвернулось. И сапоги выплюнуть успеет, добавил он. Обожаю его обнадеживающий оптимизм. Сайнары питаются магией, а лави. А они об этом знают? А ты даже миленькая, когда боишься. Неожиданно мягко произнёс Наэль, бережно погладив меня по щеке. И я поплыла, и мир поплыл. И хорошо так стало, не передать. Ты тоже, когда не пытаешься меня напугать. В смысле, осознала, что сказала, и попыталась быстренько заговорить зубы. Но Магал бессовестно накрыл мой рот ладонью. На этом и остановимся. А потом меня подхватили на руки и донесли до птички. Но ведь я и сама дойти могла. или не могла. Это хорошо, что он меня на руки взял, иначе бы я наотрез отказалась от такого издевательства. Сайнар, конечно, послушно опустился перед нами на траву и склонил голову, позволив пройти по ней, словно по ступенькам, и удобно устроиться в устройствах, отдалённо напоминавших сёдла. Удобно-то оно, удобно. Вот только никаких тебе ремней безопасности, парашютов или ещё чего. Определённо у меня аэрофобия. Никогда так остро не хочется жить, как перед лицом неминуемой смерти. Наэль осторожно позвала елейным голоском. Наэлюшка, А тут тут страховка-то хоть какая-то есть? Рая, устроившись на своём сайнаре, вовсю обнимала второго, неизвестного мне мужика и наотрез отказывалась от него отлепиться. Похоже, с страховкой выступает впереди сидящий. Лёня, ясное дело, с мужиками не обнимался. И страха не показывал. Я же глянула на нечто, напоминающее порочни, справа и слева от седла. Но понимала, что это, как енот у хомут. Можно, но нафига? Я твоя страховка. Немедленно вцепилась в магала обеими руками за крепкий торс. и сцепив ладони замочком на его животе, решив, что это было предложение. Я не это имел в виду, но если тебе так спокойней... А потом Сайнар изволил встать, и я... Ну, пусть будет завизжала, и пусть будет, что Рая тоже это сделала. Бледные, как привидения, мы вцепились в своих мужчин, как в последнюю надежду. Не знаю, какой мир я должна спасти, но похож он загробный. Если мы и долетим до места назначения живыми, то вряд ли здоровыми. И уж точно вряд ли я буду способна кого-нибудь спасать. Расслабься. Тебе понравится. Просто доверься ему. Довериться ему? Он же, блин, птица. Вместо того, чтобы расслабиться, я сильнее сжала на Эля. Тогда доверься мне. В моём мире говорят: "Доверяй, но проверяй". Тогда сейчас и проверим. На миг прижавшись к земле, Сайнар резко оттолкнулся и рванул вверх. Мощно вспорол крыльями воздух и понёс нас к небесам. Я забыла, как дышать, и зажмурив глаза, стиснула Наэля так, что у него едва рёбра не затрещали. Но он и слова не сказал, даже умудрился накрыть мои ладони своими. и погладить, успокаивая, поддерживая. Вот только как-то не успокаивалась, учитывая, что он теперь поводья не удерживал. Да он, блин, вообще не держался. А я ведь за него держусь. Открой глаза. Голос его звучал тихо, но слышен был отчётливо, несмотря на завывание ветра. и мощный взмах их крыльев. Смелей, трусишка. Я не трусишь, закончила едва слышно, потому что открыла глаза и замерла от удивительной картины. Я понимала, что Вёрджил уникальная планета. Но чтобы настолько